Глава 25. пятая. Раз, два, три, четыре, пять. Нам друзей не сосчитать, а без друга в жизни туго. Выходи скорее из круга. Пахло грибным супом. Я проснулся совсем легко. За окном уже был легкий сумрак. А за столом сидели Юрка с Берриком и наворачивали тот самый грибной суп. «А где Тимур?» — спросил я. «Он пошел зомби кормить, и остальных тоже. Зомби что-то сильно прожорливые стали». А как мы вообще здесь оказались? Вы меня притащили. И откуда вы про это место узнали? Ну, ты вообще здорово нас напугал, начал рассказ Толик. Оказалось, что три дня назад я выполз из шалаша и грохнулся без сознания. Был бледный и горячий. И ни на что не реагировал. Ребята пытались дать мне лекарства. В аптечке были только йод и валидол. Валидол в рот засунули, но я глотать не стал. И чай не пил. Вернее, они не знали, как его вливать. А зомби смотрели на все это и потом вдруг разбежались кто куда. Пацаны решили, что они испугались и насовсем ушли. А оказалось, зомби побежали за помощью. Они привели с собой зомби гражданского. Тот был лысый и в шляпе с широкими полями. Вот он и заставил ребят сделать что-то вроде носилок. Вернее, это было больше похоже на гамак, который соорудили из спальника и привязали к двум большим палкам. В этот гамак они положили меня и пошли за зомби. Шли долго, наверное, полдня, но в итоге пришли сюда. Тимур их встретил, он, оказывается, уже знал, что к нему меня больного принесут. И сразу же меня в постель уложил, а пацанам сказал, чтобы они занялись нашей командой. Накормить, устроить в сарае с сеном на ночлег. Самое интересное, ни кровососы, ни полтергейст совсем не боялись Тимура, и он вроде даже как знал одного из них. Потом Тимур послал Лысого куда-то, и тот пришел с бюрером. Бюрер принес какие-то травки и большой кристалл. Тимур растер его и сделал лекарство. В общем, этими травами и тертым кристаллом он меня и лечил. А валялся я без памяти два дня. Вот так я оказался здесь. Пока они рассказывали, я понял, что если не поем сейчас, то мне станет нехорошо. Я нашел кастрюлю с супом и тарелку. Суп оказался просто удивительный. Я подумал, что мы совсем тупые. Могли бы все время грибы собирать и варить такой суп. Не сообразили. «Так что дальше будем делать?» «Тимур сказал, что мы вместе с ним пойдем». «Он что, знает, где стрелка найти?» спросил Толик, наблюдая, как я орудую ложкой. Я промолчал, только прогудел, набитым ртом, мол, подожди. Но я уже решил, что дальше обманывать пацанов нельзя. «В общем, ребята, Тимур нас выведет из зоны», сказал я, когда закончил есть добавку. «Ты что? А как же клад?» зашумели они. «Нет уклада. И нет никакого стрелка. Я вас обманул». Тихо сказал я и стал откашливаться. «То есть как обманул? У тебя же на ладонник сталкеровский. Ты же со стрелком говорил по рации». Не мог успокоиться Юрка. «Ребята, на ладонник я сам сделал. Из обычного КПК. Ребята, я отца искал». И Юрка и Толян как по команде закрыли рты. «Где? Тут?» «Мой отец в зоне пропал. Он был в специальной разведывательной группе. И Тимур там был. Но с ним что-то произошло, он не может из зоны выходить». И еще были у отца товарищи, но им не разрешили отца искать. В общем, Тимур мне сказал, что нас выведет. А отца мне не найти. Тимур уже пытался. В общем, простите меня. «А разве если бы ты сказал, что за отцом идешь, мы бы не пошли с тобой?» С обидой в голосе спросил Берик. «Я бы не позвал». обмануть так можно? И позвать?» «Ладно, и вправду пора домой», — сказал Юрка. «Я представляю, что мне предки устроят» если они уже протрезвели. «Ой!» — только и сказал Толик, очевидно вспомнив, что дома ему тоже наваляют по полной. Мы затихли. Я подумал, а вдруг моя мама позвонила в лагерь и узнала, что меня там нет. «Ну что?» — притаились. В дом вошел Тимур. «О, ты молодец, поел. Значит, все-таки идешь на поправку. А чего такие кислые? Да подумали, как нам дома всыплют», — тихо сказал Юрка. «Ну, там, конечно, уже вас схватились, но я уже о вас сообщил. Но те... я не подумал о том, что вас ищут. Так что спите спокойно, дома все знают». Я по лицам ребят понял, что у них тоже отлегло. «Тимур, а скажите вот...» Я даже не знал, как спросить. «Что еще?» – переполошился Тимур. «Ну, протянул я. Дело в том, что мы не все время втроем шли. Я вспомнил о Юзике и его товарищах и подумал, что мы нехорошо поступили, бросив их одних. Надо было хоть оружие дать». «Что, кого-то потеряли? С нами в зону еще трое местных ребят ходили. но ну, в смысле, не из зоны местных, а из деревни на границе зоны. Мы потом с ними поссорились и отправили их обратно». Я рассказал правду, и стало легче. «А, ты про этих? Ну, так они давно дома. Они-то про вас и сообщили в полицию», — Тимур улыбнулся. «Только я боюсь, вы удивитесь, когда узнаете, в какую полицию они заявили». «Почему это?» — я не понял иронии Тимура. «Да вот, с твоими друзьями очень странная история вышла. Их выловила в миле от берега спасательная служба Пхукета». «Какого Пхукета?» — сполошился Юрка. «Как какого? Тайландского. Это курорт такой есть на берегу океана. Красота там неописуемая», — ответил Тимур. «Я понимаю, что Таиланд. У меня по географии пятерка». «Но как они?» — Юрка вытарщил глаза. «Просто на парашютах», — спокойно ответил Тимур. Словно спускаться на парашютах в океан для трех пацанов из Полесской деревни – обычное дело. И что они в полиции? А ничего. Когда в полиции выяснили, что они по-русски говорят, и привели переводчика из наших, они объяснили, что их сюда забросило из дыры в пространстве, и что виноваты три пацана из Минска, стал рассказывать Тимур насмешливым тоном. «Ну, пацанов, конечно, сразу на родину отправили. Там еще долго с ними говорили, выясняли имена тех страшных злодеев из Минска. В общем-то, именно оттуда и пошла первая информация о вас, ребята». «И что, начали искать? Нас ищут? По всей зоне?» – разволновался Берик. «Мне сказали, что знают, где вы, но не могут организовать спасательную операцию. Надо получить мандат ООН». Мне стало немного тревожно от таких слов. Я представил, как он дает мандат на наш поиск и сразу вылетают бомбардировщики и бомбят все вокруг зоны. Ну, как всегда. «Так мандата не дали?» – осторожно спросил я. «Нет, не бойся», – успокоил меня Тимур. «В общем, через день выступаем». «Я так понимаю, Андрей все вам рассказал», – обратился он к ребятам. «О том, что поход к концу идет». «Рассказал. Он еще много чего рассказал», – буркнул Толик. «Будем собираться». Откуда у них были парашюты? Юрка никак не мог успокоиться. «Этого я не знаю», — ответил Тимур. «Но вот про дырку ту я не ожидал, что вы узнаете. Редко кто то место живым проходит. Мы никому не скажем», — заверили мы. «Ну и молодцы. А сейчас идите гуляйте, я должен осмотреть пациента». Тимур долго выслушивал мои легкие своей штукой, потом смотрел горло с ложечкой, стучал пальцами по груди. Ну, как обычно все врачи делают. «В общем, походу готов». Только есть у нас некоторые проблемы. Там, ближе к кордону, вас уже очень ждут некоторые представители военных группировок. Слишком ваш поход по зоне был, ну, как бы это помягче сказать, заметным. Местные уверены, что вы, ребята, новые мутанты. Иначе как бы вам удалось столько военных положить? И долговцев, и свободовцев, и сталкеров в баре. Такого тут еще не было. Так что придется нам поступить немножко не так, как вы действовали до сих пор. «Отправим ваших друзей по домам, а вы пойдете со мной. Всего нас будет четверо. Да плевать нам на местных. Мы с нашим отрядом какого хочешь местного. Так, не хорохорься. Не надо больше смертей. Не надо». Тимур опустил глаза, словно хотел сказать что-то очень неприятное. «Так что, предадим своих?» – чуть не крикнул я. «Никто никого не предает. Ты же не всю жизнь будешь с кровососами и зомби по миру странствовать. Погуляли и хватит». Тимур говорил так, что было понятно. Мы его послушаемся. «Пойми, лучше расстаться сейчас и не подставлять под пули всяких». Он не продолжил кого всяких, но и так было понятно. «А как им скажешь? Они же сами за нами увязались». Только и смог я сказать. «Объясним. Не бойся. Они понимают намного больше, чем ты думаешь». Тимур встал. «Я сейчас Толмача позову, он им все объяснит». Тимур пошел во двор, «Ну и я за ним». Было интересно, как же он им все расскажет». А Тимур позвал своего зомби в шляпе, и что-то ему стал говорить на ухо. Тот кивал в ответ. Потом зомби отошел к своим и стал бормотать. К ним подошли кровососы вместе с Иду и полтергейстом. А Бюрер, который все еще был здесь, наблюдал за ними издалека. Все выслушали Лысого и без всяких слов немедленно пошли кто куда прочь со двора. А мне стало обидно, даже Иду не подошел попрощаться. Все-таки до конца их не понять, обитателей зоны. Ни людей, ни этих. Я нашел Юрку с Толиком. Они от нечего делать играли в ножики за углом. «Видали?» — спросил я, кивнув в сторону уходящих. «А что?» — сполошились друзья. «Все уходят во освояси. «А мы идем дальше сами», — пояснил я ситуацию. «Как все?» — сполошился первым Юрка и закричал. «Бруно, ко мне!» И вправду радостный Бруно немедленно примчался неизвестно откуда. «А ты говоришь «все». Бруно меня не бросит. Юрка, сияя от счастья, стал теребить собаку за холку и щекотать ему за ухом. Ну, Бруно. А вот остальные ушли и даже не попрощались. Вообще, Тимур сказал, что дальше мы пойдем только с ним, потому что местные могут нам устроить кровавую баню, и не надо подставлять ни зомби, ни всех остальных. Мы с пацанами поболтали еще немного, но мне очень захотелось спать, и я пошел в дом. Там Тимур сидел за столом и чистил автомат. Я спать буду, да? Давай, тебе надо сил набираться, ответил Тимур, даже не глянув на меня. Ночью мне приснилось, что я играю в четырехмерные шахматы с Иду, а Тимур ловит во дворе зайца. Заяц был оранжевого цвета, он отбегал от Тимура на некоторое расстояние, садился на травы и пытался зажечь об спичку. У него почти получилось, но тут его настигал Тимур, и зайцу приходилось опять убегать. Вот же бред какой-то. Проснулся я от того, что Юрка теребил меня за плечо. «Что, я проспал?» – сполошился я. «Нет, ты выйди во двор, глянь, что делается». Юркино лицо просто расплывалось от радостной улыбки. Было утро. Не раннее, а как раз самое приятное, когда еще не жарко и только подсыхает роса на траве, и солнце на ней играет, как на драгоценных камнях. А во дворе стояли все наши – зомби, кровососы, полтергейст, и впереди Иду с Бюрером, как самые маленькие». Иду увидел меня и загугукал, как всегда делал, когда радовался. Он подошел к нам, взял меня и Толика за руки и повел нас ко всем. Юрку бы он тоже взял, но рук не хватило. И Иду просто следил, чтобы Юрка тоже шел. А толпа зомби расступилась, и мы увидели, что они нам устроили сюрприз. На большом куске брезента, расстеленном на траве, лежала куча всяких предметов. Потому как некоторые из предметов мерцали, я сразу догадался, что это артефакты. «Тимур!» — позвал я, потому что ничего в этом не понимал. Тимур пришел сразу же. Он возился с чем-то в сарае. «О, это откуда? Друзья ваши притащили? Ну-ка!» Он долго рассматривал артефакты, перебирал их, раскладывал и смотрел на свет. «Я так понимаю, это вам, ребята, на память от ваших друзей. Одно могу сказать, если это продать, то вам до конца своей жизни и на жвачки, и на канары хватит. Королевский подарок». «Мы вышли через час». Тимур накрепко запер дом, мы попрощались со всеми. Иду разревелся, и один из кровососов взял его на руки, чтобы успокоить. Бюрер долго сопел, потом сунул мне в руки кожаный мешочек. Там он хранил свои шахматы. А зомби построились и прошли мимо парадным шагом. У них даже получилось спеть песню. но ну, такую, на свой манер. Когда мы шли прочь от дома Тимура, я все время оглядывался. Со двора нам махали руками и конечностями наши друзья – Наверное, самые надежные друзья, которые были у меня в жизни. Тимур не разрешил нам брать никакого оружия, кроме ножей. Он выдал их нам, сказав, что это он сам ковал. Ножи были большие и красивые. Их мы повесили на пояс. Оружие было только у Тимура. Он взял автомат Калашникова, тот самый, который чистил. Ну еще у него был пистолет в кобуре и такой же нож, как у нас». Рюкзак у Тимура был странный, вроде и большой, но он туда мало чего положил, поэтому его вещмешок выглядел пустым. Кроме артефактов, которые мы разделили поровну на три рюкзака, мы взяли немного еды. Палатку, спальники, пенки оставили. Тимур сказал, что, во-первых, мы сегодня же доберемся до цели, а, во-вторых, если надо будет, он знает, где можно переночевать под крышей». Шли мы уже совсем не так легко и беззаботно, как тогда, когда с нами были жители зоны. Тимур время от времени бросал гайки, к которым он привязывал куски бинта. Иногда осторожно обходил места, которые ему не нравились, а иногда стоял, дав нам знак не шевелиться, и долго выжидал чего-то. я впервые, наверное, за все время, пока был в зоне, вдруг понял, насколько опасно тут ходить. Тимур, когда находил аномалию, объяснял нам, что это такое – Рассказал про электру, которая могла бы убить любого разрядом электричества. Про страшную жарку, которая могла нас всех просто испарить доли секунды. Про холодец, после которого нам бы мало не показалось. А мы прошли всю зону, и наши друзья не дали нам не то, что попасть в эти страшные ловушки, а вообще их заметить. Все-таки зона для них не страшная аномальная зона, а родина. Это мы здесь чужие. И это от нас здесь вред, а не от них. Но кто мне поверит? «Ничего, я вырасту и вернусь сюда. Я постараюсь, чтобы люди поняли, что они не цари природы, а просто жители». Сначала дорога шла по широкой тропинке через лес, потом тропинка перешла в проселочную дорогу, и, наконец, мы вышли на разбитое шоссе. Я заметил, что Тимур вздохнул с облегчением. «А ведь вы должны знать, тут каждый уголок. Почему же надо все время проверять дорогу?» – не выдержал и спросил я. — А почему тут всегда была осень, а с вашим приходом настало лето? — ответил он вопросом на вопрос. — Ну? Я не знал, что ответить. зоне захотелось, и все. А ты всегда можешь предугадать, что зоне захочется. Но ведь так же нельзя все время бояться. Мальчик мой, кто тебе сказал, что я боюсь? Ты знаешь, даже в обычном мире жизнь бывает намного сложнее, чем здесь. Но там не бросишь гайку, проверяя свой путь. — Это да, — сказал я и вздохнул. Но все-таки я бы не сказал, что жизнь там за зоной сложнее, чем здесь. Когда я бывал в гостях у бабушки, все было просто и понятно».